«Так вот что, по-моему, нужно будет сделать», объявил я, немного подумав. «Собери в три дня как можно больше войска, и пусть Майва ведет его в обход через горную тропинку, по которой можно спуститься к королю Вамбе. Тем временем пошли другой дорогой, той, которой мы явились к тебе, маленький отряд отборного войска с ружьями. Он поведет меня и моих людей безоружными, якобы плененными, а также женщину, по возможности похожую на Майву. Если по дороге встретятся солдаты Вамбы, и спросят, куда мы идем», Пусть предводитель отряда ответит, что он ведет к Вамбе, его беглянку-жену и прогневавшего инкоси белого охотника. Тогда нас пропустят. У самых ворот Крааля в ограде, как сообщила мне Майва, есть копье. Копье – холм, африканское. С несколькими пещерами, которые не охраняются, так как он находится в пределах ограды. Войдя в ворота, мы немедленно займем его. К этому времени большой отряд должен быть уже на горе. Пусть он разведет огонь в знак того, что достиг условленного места. Когда мы увидим дым, то откроем огонь по неприятелю. Все воины бросятся на нас, а тем временем основные силы нападут на краль с тыла и ворвутся в него. Таким образом, неприятель очутится между двух огней и будет разбит, прежде чем успеет опомниться. Вот мой план, Ньяла. Если у тебя есть другой, расскажи мне о нем». «Нет», — проговорил Ньяла, подумав. «Твой план хорош, очень хорош». Я не мог придумать лучше. Поистине, белые люди хитрее шакалов. Пусть будет, как ты говоришь. Достанет великая змея Бутианов на хвост и пошлет она удачу нашим воинам. Тогда мы избавимся от вампы и от его тиранства». Затем Майва вышла вперед и, вынув из сумки мертвую ручку, заставила отца и Индун поклясться на ней, что они не прекратят войну, пока не доведут ее до победы. Впоследствии эта компания получила название «Войны маленькой ручки». В тот же день Яла разослал гонцов, приглашая всех мужчин, способных носить оружие на великий танец – мужской праздник. К вечеру второго дня собралось около 1250 рослых молодцов, вооруженных щитами и копьями. Яло лично принял командование над этим войском. Он был хороший военачальник – и, зная, что от успеха войны зависит существование его государства, никому не хотел доверить такого важного поста. На четвертый день после ухода послов наше войско выступило в путь с Майвой в качестве проводника, а еще через два дня двинулся маленький отряд, который должен был проводить к вамбе меня, моих людей и единокровную сестру Майвы. Храбрая девушка охотно согласилась взять на себя роль беглянки, но своих людей я с трудом уговорил принять участие в экспедиции. Им понятно было вовсе не по вкусу совать, как говорится, голову в львиную пасть. Но присутствие их было необходимо, и я склонил их обещаниям хорошей награды. Наш отряд состоял из двухсот человек с ружьями. В тех краях у многих дикарей есть ружья, хотя стреляют они плохо. Кроме ружей при них были еще осигаи, без которых дикари не ходят никуда. Но не имелось ни щитов, ни воинского убранства. Они должны были иметь вид мирного конвоя, а не войска, идущего в бой. Путь был известен. Нам пришлось идти мимо трупов убитых нами солдат Вамбе, от которых к тому времени остались одни скелеты. Шакалы успели обглодать их дочисто. На второй день после выступления мы были уже во владениях Вамбе. Я разделил отряд на три части – авангард, центр и арьергард. Первым и последним насчитывалось по 50 человек, во втором – 100. В центре его шел я, безоружный, со всеми своими людьми и с мнимой майвой голова которой была закутана покрывалом. Не успели мы пройти и пяти миль по равнине после спуска с горы, как нам навстречу попался отряд солдат Вамбы, человек в пятьдесят, очевидно поджидавший нас. Начальник отряда остановил нас и спросил, куда мы идем. Индуна, которому поручено было для вида начальство над нашим отрядом, ответил, как было условлено. Начальник отряда Матуку спросил, почему нас так мало, и получил ответ – что так как я и мои подчиненные отчаянные храбрецы, то Ньяло побоялся, как бы мы не разбежались по дороге и не навлекли на него гнев Вамбы, Потому он и дал нам такой многочисленный конвой. Тогда начальник Матуку принялся издеваться надо мной, уверяя, что Вамбе отплатит мне за смерть его воинов и познакомит меня с тем, что кусается, то есть с львиным капканом, который, по его словам, защемят меня и оставят умирать, как шакала, пойманного за лапу. Меня разбирала страшная злость от его слов. Но я не подавал вида и притворялся, будто трушу. Сказать по правде, я не совсем притворялся. Меня действительно пробирала дрожь при мысли, что, быть может, мне и в самом деле не миновать ужасного капкана. Я прекрасно сознавал, в какую опасную игру играю. Но не мог же я оставить без помощи бедного Эвери. А раз дело было задумано, отступать не приходилось. Начальник отряда Матуку объявил, что он и его воины пойдут с нами – и начал нас торопить. Но нам нужно было прибыть на место не раньше вечера, поэтому мы прямо заявили, что идти скорее не можем. Дело чуть не дошло до ссоры, однако они в конце концов перестали подгонять нас, но все же не избавили от своего милого общества и всю дорогу угощали меня намеками на то, что кусается. Эти намеки расстраивали и злили меня до крайности, хоть я и старался казаться равнодушным. Часов в пятом по полудню. «Перед нами появился король Вамбе, расположенный в лощине у подножия горы. С первого же взгляда я убедился, что с фронта он действительно неприступен для войска, не имеющего артиллерии. К вечеру мы спустились в лощину, и сделать это оказалось нелегко, так как дорога была усеяна крупными камнями, через которые мы прыгали, как кузнечики. Уже начинало темнеть, когда мы подошли, внешним укреплением, состоявшим из тройной каменной стены с воротами, до того узкими, что в них с трудом мог протиснуться один человек. В эти ворота нас пропустили без задержки, поскольку с нами были воины Вамбе. За этой оградой находилась каменистая площадка, а за ней опять шли укрепления с воротами в виде буквы «В». Через эти ворота они были открыты, я увидел пригорок, который нам предстояло занять. Как только мы приблизились к воротам, я подал нашему Индуне условный знак. Он остановил отряд и объявил, что мы подождем здесь, пока Вамба пришлет сказать, что готов принять нас. «Хорошо», — согласился начальник отряда Матуку. «Ты со своими людьми можешь остаться здесь, но пленных должен передать мне. бы ждет их, как голодный ждет пищи. Он не ляжет спать до тех пор, пока не устроит белому охотнику спокойного ночлега. И для жены у него тоже готов хороший прием». «Я не могу передать тебе пленных», — возразил Индуна. «Ньяла приказал мне вручить их лично самому Вамбе, и я не смею ослушаться его приказания». Спор длился долго. Наконец предводитель Матоку уступил и ушел докладывать о нас своему господину, обещая вскоре вернуться за нами. Проходя мимо меня, он остановился и, указывая на последние лучи заката, догоравшие на горизонте, проговорил. «Посмотри в последний раз на солнце, белый, ты его больше не увидишь» то, что кусается, стоит в темноте. На следующий день мне пришлось застрелить этого негодяя и признаться из всех, кого я вынужден был лишить жизни во время моих африканских странствий. О нем одном вспоминаю я не только без упреков совести, но даже без малейшего сожаления. Глава 7. Нападение. Возле того места, где мы стояли, бежал ручеек. При виде его мне вдруг пришло в голову, что на копье, который мы собирались занять, не будет воды, и потому нам необходимо сделать хотя бы небольшой запас. Я шепотом сообщил об этом Индуне, и он тотчас приказал своим людям напиться и наполнить водой все имеющиеся у нас кувшины, которых было штук восемь. — Теперь что нам делать, белый человек? — спросил он меня. — Войдем в ворота и займем копье. — Ответил я. — Мы направились к воротам. — Как я ожидал... «Стоявшие у ворот двое часовых остановили нас и осведомились, куда мы идем». Интуна ответил, что раздумал ждать и хочет идти в Краль. «Они объявили, что не пропустят нас. Тогда мы без церемонии отшвырнули их в сторону и вошли в ворота. Они, конечно, побежали звать на помощь, а мы направились к копье, отстоявшему от ворот ярдов на сто». Крики часовых скоро привлекли множество вооруженных людей, которые бросились к нам – а мы пустились бегом и успели добежать до Копье прежде, нежели противники перерезали нам дорогу. Только один из наших воинов споткнулся и был схвачен в плен. Как я узнал впоследствии, его убили за то, что он не хотел сообщать никаких сведений о наших планах. К счастью, им некогда было пытать его, а то бы не миновать ему пыток. Матуку очень любят мучить своих пленников. Когда мы вошли в главную пещеру Копье, наши преследователи остановились, не смея идти за нами. Я наскоро осмотрел занятую нами позицию, убедился, что она очень хороша. Пригорок был обнесен тройной стеной, и здесь находились три пещеры. В одной из них я разместил моих людей. Во-первых, мне хотелось обеспечить им безопасное убежище. Во-вторых, они страшно трусили, и я смертельно боялся, как бы они не разбежались и не сообщили Вамбе о наших планах. В других местах я расставил надежных часовых и едва успел отдать распоряжение, как совсем стемнело. Вдруг из темноты послышался голос, который я сразу узнал. Это был голос начальника провожавшего нас отряда. Он требовал, чтобы мы шли за ним к вамбе. Мы, разумеется, отказались, ссылаясь на то, что не можем идти в такой темноте. Они грозили, что нападут на нас, если мы не послушаемся, а мы отвечали, что откроем по ним огонь, если они не оставят нас в покое. Так как им не хотелось нападать на нас в темноте, они в конце концов отступили, но развели огни вокруг копье и чего мы могли понять, что за нами зорко следят. Ночь показалась нам очень долгой. Почти никто не спал. К счастью, у нас были и припасы, и вода, так что голодать и мучиться жаждой нам не приходилось. Но неизвестность нашего положения не давала нам сомкнуть глаз. К тому же стало холодно, люди озябли, и потому пали духом. Но я старался их ободрить, убеждая не срамить себя трусостью перед собаками Матуку. Наконец рассвело. И при первых лучах солнца я увидел длинную колонну войска. Она остановилась ярдах в полутораста от копье. От нее отделился человек в высоком головном уборе, очевидно исполнявший роль глашатая, и, подойдя к стенам укрепления, окликнул нас. Индуна вышел на пригорок и спросил, что ему надо. «Идите к Вамбе, он зовет вас!» — прокричал глашатый. «Вручите ему пленных и уходите с миром. Если вы не послушаетесь, то будете убиты все до единого». — Еще очень холодно, — уклончиво ответил Индуна. — Мы совсем окоченели. Когда солнце разгонит туман, мы исполним волю вамбе. — Идите сейчас, — настаивал Глашатый. — Нет, — отказался Индуна. — Мы пойдем, когда нам самим заблагорассудится. Не раньше. — В таком случае готовьтесь умереть, — торжественно изрек Глашатый и медленным шагом направился к своим. Не дать не взять злодея из мелодрамы. Я, между тем, отдавал последние распоряжения, готовясь к нападению и поглядывая на противоположную гору, в надежде увидеть сигнальные огни. Но огней не было. И, признаюсь, сердце замирало при мысли, что нас ждет, если помощь запоздает. О том, чтобы выдержать осаду в пещере, не могло быть и речи. Припасов у нас осталось мало, а воды лишь столько, чтобы промочить горло. Волей-неволей приходилось немедленно вступить в открытый бой, а надежды на победу, если не подоспеет помощь, не было ни малейшей. Наконец солнце взошло над горами в чудной своей красоте. И как раз в эту минуту Матуку, который к тому времени собралось, около полутора тысяч запели свой воинственный гимн. Едва они успели его кончить, как раздался залп. Пули просвистели над нашими головами, но никого не ранило. «Начинается!» Подумал я и не ошибся. Колона неприятеля разделилась на три части и напала на нас с трех сторон. Расположив людей за укрытием, я сам стал на пригорке выше всех, чтобы руководить ими, и велел не стрелять, пока противник не подойдет совсем близко. Это был единственный способ не тратить зарядов даром, так как туземцы вообще плохие стрелки, оружие у них, конечно, прескверные, Многие из них были сделаны просто-напросто из газовых трубок. Пулями же служили по большей части кусочки железа, отломанные от старой металлической посуды, и даже острые кремешки и камешки. Атака началась стремительно. Неприятель бежал на нас со всех ног. «Бегите, бегите, голубчики!» — думал я, не спуская с них глаз. И ведь как ловко бегут, словно стена, тем лучше. «Не пора ли стрелять, отец наш?» — спросил меня Индуна. «Рано, черт вас побери!» «Ответил я с досадой. Противник был от нас всего ярдов в двадцати. Но это расстояние стремительно уменьшалось. Когда он подошел приблизительно ярдов на тринадцать, я крикнул «Стреляй!» и первый дал два выстрела из своей тяжелой твустволки. Одновременно и мои люди дали залп из своих ружей, а их у нас было больше двухсот. Эффект оказался поразительным. Ни один из зарядов не пропал даром. Во вражеских рядах начался переполох. Шедшие впереди попадали, как мухи, остальные разбежались. Мы поспешили перезарядить ружья, радуясь, что сами пока не потеряли ни одного человека. Но сигнальных огней на горе все еще не было, поэтому наше положение оставалось крайне опасным. Отступивший неприятель не возобновлял атаки с полчаса. Очевидно, они совещались, что делать дальше, и, поняв, что лобовой атакой ничего не добьешься, переменили тактику. Разделившись на маленькие группы, воины начали пробираться к нам через канавку, по-видимому, намереваясь сосредоточиться в небольшой ложбинке. Отражать атаку оттуда огнестрельным оружием не было никакой возможности. Пришлось бы принять рукопашный бой. Конечно, мы старались не пустить вражеских солдат в ложбинку, стреляя в них, но для этого нужны хорошие стрелки. А в нашем отряде такой был всего один – ваш покорный слуга. Вскоре неприятель сосредоточился в ложбинке числом около тысячи и ринулся на нас, а мы бросились ему навстречу, и завязалась рукопашная. Наши бутианы сражались молодцами. Холодное оружие, страшный осигай, было им более по душе, чем ружье, и они наносили врагу порядочный урон, но и сами пострадали немало. Вот тут-то я и покончил со своим неприятелем, начальником провожавшего нас накануне отряда. Он вдруг вынырнул передо мной, словно из-под земли, и сделал попытку схватить меня, говоря, «Вот сейчас мы познакомим тебя с тем, что...» Выговорить слово «кусается» он уже не успел, поскольку я выхватил из кармана револьвер и уложил его на месте. Между тем путианы начали заметно уставать, а врагов все прибавлялось. Я видел, что нет никакой надежды на спасение и дрался как черт, думая только об одном — продать свою жизнь как можно дороже. Вдруг... В неприятельских рядах послышались крики «Воины! Воины на горе!». Я взглянул вверх и увидел целую толпу вооруженных людей, копья которых ярко сияли на солнце. Это был Ньяла со своими воинами. Они находились уже недалеко от первого укрепления. Как мне стало известно впоследствии, они опоздали потому, что им пришлось переходить в брод разлившуюся реку. Когда они, наконец, пришли на гору, бой был уже в разгаре, и они, заметив это, бросились нам на помощь, не теряя попусту времени на сигналы. Увидев их, мы словно ожили, а неприятель бросился им навстречу, дав нам передышку, которой мы воспользовались, чтобы сосчитать наши потери убитыми и ранеными. Первых было шестнадцать, вторых — тридцать пять. Я сразу послал золотой. Мы напились, раненых обмыли и перевязали. Я поручил надзор за ними своим насильщикам, как самым ненадежным в бою людям, а остальных собрал около себя и стал наблюдать за тем, что происходит на горе. Нияла быстро овладел первым рядом укреплений, но за вторым его ждал серьезный отпор. Матуку успели привести в порядок свои силы, и путианы продвигались вперед очень медленно. Я глядел на кипевший бой. Матуку были так заняты появлением нового врага, что, казалось, совсем забыли о нашем существовании но вскоре мне стало ясно, что без нашей помощи не обойдется. Худо дело, — подумал я. Эти негодяи Матуку, как видно, отлично умеют сражаться за стенами, и нашим Бутианам, как они не храбры, с ними не справятся, если мы им не поможем. Нужно устроить диверсию. Обдумав свой план, я сообщил его Индуне, который одобрил его. Мы быстро двинулись к месту, где кипела битва. Мой план состоял в следующем зайдя незаметно в тыл противника, дать по нему залп и затем, стремительно бросившись на него, действовать холодным оружием. План был отчаянный, это сознавал и я, но необходимо сказать, что горсть молодцов, которые я располагал, могла бы храбростью и стойкостью сделать честь любой европейской армии. Мы быстро двинулись вперед и поспели как раз вовремя. Матуку своим отчаянным сопротивлением уже начинали теснить Бутианов, и те стали отступать. В это время на стене укрепления появилась Майва с копьем в руке. Пока я жив, не забуду, как красиво была она в эту минуту. Глаза ее горели, грудь высоко вздымалась, белая одежда развивалась, как знамя. Трусы, бабы, цыплята, кричала она, обращаясь к корабевшим воинам своего отца. Неужели вы уступите с собаком Матуку? Вперед! Еще немного и победа наша. За мной, дети ньялы! С этими словами она спрыгнула со стены укрепления и, как львица, бросилась в середину вражеских рядов. Воодушевленные ее примером воины ньялы с громкими криками ринулись за ней на врага. А в это время поспели и мы, и неприятель очутился между двух огней. Битва, жаркая, отчаянная, беспощадная с обеих сторон, кипела еще час, затем... Все было кончено. Воины Вамбе разбежались, а бутяны бросились за ними по пятам. Я не участвовал в преследовании. Изнемогая от усталости, я опустился на первый попавшийся мне большой камень и закрыл глаза. Теперь, когда дело было кончено, энергия, воодушевлявшая меня, вдруг уступила место полнейшей апатии. Я не мог даже хорошенько припомнить, что пережито мною за последние часы, и только иногда мелькала мысль, ведь я не ранен, как же я уцелел. Не знаю, сколько времени просидел я так в забытии, похожем на что-то среднее между сном и обмороком, как вдруг кто-то громко назвал меня по имени. Я открыл глаза. Передо мной стоял Ньяла. Кровь лилась у него из широкой раны на руке. А возле него стояла Майва с гордым и грозным выражением на лице. «Неприятель разбит, Макумазан», — проговорил Ньяла спокойно и просто. «Нам больше нечего бояться его. Сердце в нем упало». Воины вамбы разбежались и попрятались по чащим и пещерам, но многие из них не успели добежать до безопасного убежища, припавил он, и его красивые губы многозначительно дрогнули. А где сам Вамбе?» — внезапно спросил он. И где белый, которого ты хотел спасти, Макумазан? Не знаю, ответил я, не вполне придя в себя, и машинально поглядывая на лежавшего неподалеку молодого матуку, который не мог встать из-за раны в ноге. Ньяла также взглянул на него, И быстро подойдя к нему, замахнулся своим окровавленным копьем. Где вамбе? Грозно спросил он. Говори скорей, собака, не то я убью тебя. В какой стороне он дрался? Он совсем не дрался, господин, с усилием отвечал раненый. Он никогда с нами не дерется. На это у него, видно, не хватает духу. Он, верно, у себя в доме или в пещере, что за домом, прибавил он, указывая рукой в том направлении, где находилось жилище вамбы. Пойдем посмотрим сказал Ньяла, и, наскоро собрав несколько десятков воинов, пошел в указанном направлении. Я последовал за ним.